Часть 30 Дарт Мол стоял в дверном проеме и наслаждался видом своей жертвы, ощущая ее удивление и страх. Они в ловушке. Он знал. Знали и они. Это придавало моменту особую прелесть. Ситх медленно ухмыльнулся. Он быстро добрался до нижнего конца трубопровода, прокладывая себе путь выхлопами патрульного гравицикла. Мол упустил троицу. Но осмотр трубы привел к единственному логическому выводу – это определенно цель их похода. Все это время он избегал силы, укрываясь от нее. Он так долго существовал в пределах темной стороны, что ее отсутствие делало его слепым и незащищенным. Но необходимость ускользнуть от внимания ученика-джедая, находящегося рядом с жертвой, заставляла Мола смириться с неудобствами. Он изучил здание, нашел только несколько окон, расположенных очень высоко, и одну единственную дверь внутрь. Лучшей ловушки и не придумаешь. Находясь вне силы, в которой он был годы, он все же запустил сквозь проход, ведущий в здание, тонкое щупальце насторожности. Так Ситх и стоял, ожидая подтверждения прибытия своей жертвы в конечный пункт. Спустя некоторое время они пришли. Мол вернулся в силу, темная сторона снова хлынула в него. Ситх сразу почувствовал реакцию подавана и открыл дверь. Теперь Дарт Мол шагнул внутрь, активируя оба клинка лазерного меча. Момент был просто великолепен. Но, как и все хорошее, он быстро пролетел. Настало время создать новый миг, еще более ослепительный. Закончить миссию полным триумфом. Несколько немыслимо долгих ударов сердца Дарша стояла, как вкопанная, раздавленная своими эмоциями. Страх, отчаяние и безнадежность когтями вцепились в нее, высасывая волю. Перед ней высший враг. Ситх гораздо могущественнее ее. Он победил магистра Бондеру, одного из лучших воинов-джедаев. «Сдайся!» — настойчиво шептал внутренний голос. «Брось оружие!» «Сдайся!» Но когда ситх активировал клинки лазерного меча, годы тренировок как инстинкт вспыхнули внутри. Безысходность улетучилась. Дарша обратилась к силе. Нет эмоций, есть гармония. Страх испарился. Ему на смену пришла тишина. Дарша сознавала, что ситх может убить ее, но до этого сейчас далеко. Если смерть неминуема, надо достойно ее встретить. Нет неведения есть знания. Дарше вспомнилась лекция о технике боевых искусств, которую читал магистр Йода в начале этого года. Йода стоял перед сборищем студентов и говорил. Его слабый, хрупкий голос непонятным образом проникал во все углы аудитории без всяких учителей и микрофонов. «Тренировок лучше великая сила. Больше, чем опыт и скорость, дает она». И он привел наглядный пример. Три члена Совета. Плокрон, Саеси Тиин и Де Пабиллаба, все отличные воины, напали на него. Мастер Йода не был вооружен. Он отошел на метр, а может и меньше. Его поступь была тиха и размерена. Тем не менее, никто из тех троих не смог даже пальцем прикоснуться к нему. Урок попал в точку. Знание силы гораздо выше техники. Дарша погрузилась в силу не пытаясь руководить ею, позволив ей направлять движение, как было тогда, с таозином и хищниками. Сколько раз учитель Бондара убеждал ее просто расслабиться. Теперь подаван последовал его совету, ощущая, что опускается на более глубокий уровень силы, где еще ни разу не была. Откуда она это знала, сказать невозможно. Она просто знала. Чувства обострились до ювелирной отточенности. Очертания тепловой станции и видимые и невидимые приобрели небывалую четкость. Подаван знала каждую стену, дверь, кусок оборудования, частицу пыли. И знала, что надо делать. Все это произошло меньше, чем за секунду. Легким движением руки Дарша отбросила лорна и пять на десяток метров в камеру для хранения опасных летучих отходов. Сзади Люк захлопнулся. Ситх не сможет сразу добраться до них это даст время. Подумав, она еще заблокировала запирающий механизм так, чтобы его нельзя было открыть. Затем Дарша надавила на кнопку активации лазерного меча. Золотое мерцание клинка перекликалось с бликами солнца. Рубиновые лезвия мелькнули в воздухе. Ситх прыгнул к ней. Дарша двинулась ему навстречу. Лорн неистово дубасил под дверь мусорного отсека, но та не открывалась. «Дарша, открой дверь!» Он отчаянно пинал замок, но механизм был заблокирован. В люке нашлось маленькое окошко из пожелтевшего транспористила. Через него Лорн видел сражающихся Даршу и Ситха. Энергетические клинки рассыпали фонтаны искр. Это безумие. Что она делает? Она должна знать, что у нее нет шансов против демона, который убил ее учителя. Может, втроем, вместе с бластерами и пять, им и удалось бы взять его? Но одна Дарша никак этого не сделает. Она собирается умереть. После нее в любом случае на очереди он. Но Лорн едва думал об этом. Все, что сейчас имело значение, это открыть злосчастный люк, быть с нею, как-то помочь. Он нашарил в кармане вибронож и попробовал выковырить замок. Не помогло. — И пять. Выведи нас отсюда, — заорал он. Дроид не ответил. Лорн обернулся. И пять включал карбонитовую заморозку. Едкий клуб дыма, карбонитовое испарение, заполнил отсек. «Что ты делаешь? Она собирается умереть?» «Да», — ответил дроид, — «собирается». Дарт Мол ощутил перемену в силе, когда женщина шагнула вперед. Интересно. Она оказалась лучше, чем он думал. Но, конечно, это ничего не значит. Ему, учившемуся всю жизнь убивать джедаев, — Не составит труда прикончить какого-то недоучку. Однако более мощный соперник занимает больше времени. Но из здания больше выходов нет. Жертвы и дроид никуда не денутся. Можно поразвлечься. Мол запустил клинки близнецы по дуге, намереваясь отделить верхнюю часть девушки от нижней. Она приняла удар на свой желтый луч пылающей плазмы, отразив первое лезвие. Второй клинок, ударившийся о меч под ована, ушел назад. Мол изменил направление, делая выпад атакующий Сарлак. Он метил в сердце. Удар был отражен снизу. Кончик меча подавана двинулся, намереваясь вонзиться противнику в живот. Но его там уже не было. Ситх отпрыгнул в оборонительную позицию. Дарт Мол обнажил зубы. Учитывая ее неопытность, она достойный оппонент. Не каждый магистр чувствует великую силу глубже, чем она. Но он собирается убить ее. И она это знает. Ученик Ситха пошел в атаку снова. Используя силу, он бросил в девушку старый гаечный ключ и бадью с зажимами с рабочего стола. Сам он ринулся вперед, выполняя лазерным мечом прием «Узор смерти». Игра начинает надоедать. Пора заканчивать с ней и переходить к первоначальной цели. Нет страстей, есть покой. Все движения, которые выполняла Дарша, были верны и отточены но не было волнения она не задумывалась над действиями сила вела ее помогала двигаться с быстротой молнии отражать удары ситха и даже наносить ответные но этого мало лучшего воина чем ситх дарша никогда не видела его движения были аккуратны силу он контролировал с виртуозностью музыканта исполняющего сложнейшее соло информация о нем должна непременно попасть в храм Используя силу, даршу увернулась от инструментов и запчастей, летящих в нее. Некоторые из них лишь задели ноги, когда девушка прыгала в переходные мостки, опоясывающие зал на высоте трех метров. Приземлившись, она заметила в окошке камеры для отбросов искаженное отчаянием лицо Дорна. Едва Дарша успела вздохнуть, Ситх уже снова стоял перед ней. Гипнотические желто-золотые глаза были жутким дополнением к кроваво-красным и черным татуировкам, покрывавшим кожу лица. Но даже это не помешало ей парировать выпады, когда он снова двинулся на нее. Противник вращал мечом так быстро, что казалось, его оружие превратилось в валый щит. Встретившись, клинки зашипели. Когда они снова разошлись, искры веером разлетелись в стороны. Дарша отражала выпады, ситх отводил меч для атаки другим лезвием. Дарша напала слева, найдя брешь в его защите. Но это была тонкая уловка. Враг развернул рубиновый луч, уходя от угрожающего финта, и обрушил на нее другой клинок. Однако там подавана уже не было. Она отскочила на метр назад, целясь Ситху в грудь. Ситх поднырнул вперед, нанося резкие удары направо и налево. Несмотря на силу, это заставило Даршу запыхаться. Но она выстояла, убедив себя не повторять его технику расслабиться и следить за единением с великой силой. Думать рискованно. Ситх уставать не собирался. Подаван чувствовал это. Он более сознательно контролировал свою мощь. Это давало ему основательные преимущества. Если она начнет уделять больше внимания контролю, то понесет убытки реакция. Но если этого не сделать, то остается только защищаться. Эта дилемма занимала Даршу. Она упорно отлаживала связь с окружающей средой, раскрывая чувства, ища ответы. Найдя один, она поняла, что это единственный шанс. Лорн схватил дроида, стараясь оттащить его от панели управления. Проще сдвинуть с места подъемный кран. «Что ты делаешь?» И пять ответил, не отрываясь от своего занятия. «Пытаюсь сделать так, чтобы ее жертва не была напрасной». «Этого не произойдет, пока ты не откроешь эту проклятую дверь!» И пять продолжил разъяснение слегка раздраженным голосом. «Даже моя реакция не сравнится с реакцией Ситха. А я быстрее и тебя, и подавана Ассант. Дарша делает для нас то, что ее учитель сделал для нее. Она тянет время. «Зачем оно нам? Мы заперты в этой камере...» «С приспособлением для заморозки в карбоните». Оно может погрузить нас в криостазис. Застигнутый врасплох такой идеей, Лорн не нашелся, что ответить. Дроид продолжил. Теоретически возможно, чтобы живые существа были заморожены в блоке карбонита, а потом снова приведены в нормальное состояние. Я вычитал в одной статье в научной галактике. Лорн развернулся к и пять спиной. Хотелось зарычать. Он поднял бластер Сауринца и нацелил его на люк. Во что бы то ни стало, он будет рядом с ней. «Стой!» — приказал И-5. «Отсек заделан магнитом. Рикошет уничтожит нас обоих». Лорн навел бластер на И-5. «Иди сюда и выпусти меня!» Собственный голос казался Лорну чужим. «Или я превращу тебя в кучу оплавленного металла!» И-5 повернул голову и секунду смотрел на него. Потом он вдруг очутился рядом и вырвал оружие из руки Лорна, прежде чем тот успел нажать на курок. — А теперь послушай меня внимательно, — сказал и возвращаясь к своей работе. — У нас есть шанс спастись, причем очень неплохой. А у Падавана его нет, и она знает об этом. Дроид закончил выводить последние данные на панель управления. — Давай полезай внутрь. Лорн внимательно посмотрел на И-5, потом повернулся и прильнул к окошку в люке. Он не видел ни Дарши, ни Ситха, но в лучах света, падавшего из окон, по полу двигались их тени. Лорн сообразил, что сражающиеся переместились на один из мостов сверху. — Дарша делает для нас то, что ее учитель сделал для нее. Тянет время. — Он знает ее едва ли сорок часов. И от ненависти к ней, к ее взглядам, он пришел к этому. К этой безумной боли, к этой безнадежности, к этой буре эмоций. Такого он давно не позволял себе. Это еще не любовь, у них было слишком мало времени. Но он начал чувствовать к ней нежность, глубокое уважение, начал восхищаться ею. Если бы все джедаи были такими, как она... Лорн не хотел заканчивать мысль, но он все-таки себя заставил. Если бы все джедаи были такими, как она, то для Джакса все сложилось бы как нельзя лучше. «Быстрее!» — торопил И-5. «Таймер работает. У нас осталось меньше минуты». Лорн еще плотнее прижался к крохотному окошку, пытаясь посмотреть на девушку в последний раз. Ему удалось расслышать треск и гудение лазерных мечей, разглядеть вспышки и разлетающиеся искры, когда клинки встречались или резали металл, как простой пластик. Но ее видно не было. И пять ласково, но настойчиво взял Лорна за плечи и отнял от люка. Лорн позволил дроиду отвести себя к устройству для заморозки. Входя внутрь, он не чувствовал страха. Хотелось перестать чувствовать что-либо вообще, окоченеть. «Нет», — приказал Лорн себе, — Слишком долго он жил так. Если это последние секунды, а они вполне могут оказаться ими, слишком опасен план Дроида, нельзя провести их в эмоциональном вакууме. Это все, что он может сделать в благодарность за ее жертву. Лорн оказался в цилиндрической камере устройства. И пять втиснулся сзади, для двоих было тесновато. Лорн взглянул на Дроида. «Если я останусь в живых, — сказал он, — Я убью ситха. И пять не ответил. Не было времени. Лорн почувствовал, как обжигающий холодный пар обволакивает его. Зрение затуманилось, а потом и вовсе наступила темнота. Такая же глубокая, абсолютная темнота, как и при смерти. Часть 31. Дарт Мол даже слегка расстроился, поняв, что джедай на самом деле не настолько опытна, насколько показалось в начале. Ее контакт с силой был потрясающий, но ее методы ему не соответствовали. Оба сознавали, что вопрос во времени. Он сконцентрировался на выпадах, заставляя девушку использовать более техничные приемы защиты. Она спрыгнула обратно на пол. Мол последовал за ней. Он ощутил давление силы и отразил его, почувствовав перемещение баков и канистр. Она устает. Скоро все будет кончено. Ситх наклонился вперед, выполнил перекат и очутился рядом с подаваном, парируя ее удар. Еще едва заметное движение силы сзади. Очередная порция падающего оборудования. Очень жаль. Мол дернул клинок вверх. Алое лезвие встретило золотистый луч. Секунду они оставались скрещенными. Сознательно оставленная брешь в защите не была использована. И Ситх снова почувствовал разочарование. Плохо. Но будут еще миссии, другие сражения, достойные его. Когда-нибудь храм превратится в руины, а он увидит это, собственноручно убив множество джедаев. Но пора заканчивать с нынешней дуэлью. Дарт Молл приготовился к последнему удару. Дарша послала вторую волну силы, обрушивая очередной бак с топливом. Ей удалось сдвинуть вместе несколько скрепленных цилиндров и канистр. Теперь они лежали кучей, ожидая сигнала к взрыву. «Удобно», — подумала она, — «использовать жертву учителя Бондеры как пример». Дарша на секунду позволила себе подумать о Лорне. Она надеялась, что дроид оценил выход, который представляла собой камера карбонитовой заморозки. Если нет, то она старается впустую. Дарша видела лицо Лорна в окошке люка, видела его отчаяние, его переживания не за себя самого а за нее это явно не было лицо человека который ненавидит ее которому безразлична ее судьба жаль если бы у них было больше времени если бы они дошли до конца до храма вместе но это не было им суждено нет страстей есть покой дарша сделала выпад напряженно гудящим мечом и переместилась в более удобную позицию настал момент Нельзя подавать виду, что все задумано заранее. Она открылась. Ситх немедленно воспользовался этим. Его клинок прошел сквозь нее. Горячая струя боли заставила ее закричать. Дарша-сант опустила лазерный меч. Используя силу, она метнула зажженной лезвие в один из газовых цилиндров. Последняя мысль ворвалась в угасающее сознание. Нет смерти, есть великая сила. Теперь она знала, что это правда. Дарт, мол, разгадал стратегию противника слишком поздно. Он прыгнул, направляя себя с помощью силы к одному из окон. Легко разбив его, Ситх приземлился на тротуар. В этот момент канистры внутри взорвались. По счастью, мощные стены здания сдержали взрывную волну. Теперь понятно, почему под конец подаван вела себя так странно. Только сейчас стало ясно, чего она хотела добиться своими немощными атаками. Она оказалась гораздо более достойным оппонентом. Ее действия лишили Ситха удовольствия собственноручно расправиться с первоначальным вопросом. Мол, улыбнулся в память о ней. Не все могут сражаться так хорошо. Это должно быть оценено по достоинству. Вокруг стала собираться толпа. Нужно выяснить точно, закончена ли его миссия. Причем сделать это надо быстро. Ситх прыгнул обратно на окно, которое только что выбил. Теперь оттуда шел дым. Через едкие клубы было тяжело разглядеть то, что только что было комнатой. С помощью силы Мол мгновенно разогнал завесу и увидел внизу отсек для уничтожения мусора, где пряталась его жертва. Волна взрыва вскрыла его. Мол видел искореженные куски оборудования. Ничто не могло спастись. Не было видно тел ни Подавана, ни Лорна Павана. Взрыв испарил их. Миссия наконец-то подошла к концу. Тем не менее, стоит проверить наверняка. Ведь Дорна Павана оказалось убить крайне сложно. Он даже остался в живых после первого взрыва. Мол, должен знать точно. Он обратился к темной стороне, посылая поисковые колебания в помещение, нащупывая признаки жизни. Ни одного. Отлично. Дарт Молд спрыгнул обратно на тротуар. Не обращая внимания на окруживших его зевак, он накинул капюшон и зашагал прочь от выгоревшего здания. Пришло время рассказать учителю о своем триумфе. Наконец. Часть 32. Оби-Ван почувствовал привкус смерти, когда снова приблизился к месту крушения аэрокара магистра Бондры. Нет, это не то, что было раньше. Произошло что-то новое. Он подвел машину ближе и увидел столб дыма, поднимающийся с улицы. Повсюду мигали полицейские прожекторы. Здесь явно произошло что-то еще. И что-то настолько значимое, что заставило прибыть на место происшествия все местные силы закона. Покинув Тускенский оазис, обиван решил вернуться туда, где в последний раз видели Даршу и магистра Бондуру. То есть... Кайракару. Баррикада из полицейских каров загораживала проход, и Подаван решил не соваться внутрь. Все-таки это алый коридор. Здесь наверняка расследует какое-то преступление, абсолютно его не касающееся. Он будет только мешать. Но тут убиван нащупал нечто чувство, которое так тревожило его и раньше, когда он осматривал окрестности предыдущего происшествия. Подаван подогнал свой транспорт к баррикаде. Судебный дроид пытался преградить ему путь, но, разобрав, что имеет дело с джедаем, пропустил. Джедай не особо любит использовать свою власть, не имеющую отношения к ордену, но по законам республики они вправе переходить все границы расследования, установленные полицией, если сочтут это нужным. Обиван приземлился вне зоны действия полицейских, сканирующих лазеров. Ему навстречу бросились два детектива – Мерсли и Солостианин. Оба выглядели так, будто бы хотели быть где угодно, но подальше отсюда. Мерсли заговорил первым. «Чем могу быть полезен?» решил ответить уклончиво. «Не стоит посторонним знать о том, что пропали два рыцаря-джедая». «Я по поводу докладов о преступнике, работающем в этой зоне. Очевидно, здесь снова что-то случилось». Он заставил фразу повиснуть в воздухе, наблюдая за реакцией парочки. Сейчас задача спровоцировать нужный ответ. Я предположил, может, это имеет какое-то отношение ко всем предыдущим событиям. Салустианин и Мерсли переглянулись. Ну да, может быть. Пойдемте посмотрим. Оби-Ван пошел за ними по направлению к новому куску металлического лома, дымившегося совсем неподалеку от кара магистра Бондеры. Он точно так же был обуглен и расплавлен. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что крупная часть полицейского транспорта была снесена, а кокпит рассечен как раз в том месте, где должен сидеть пилот. «Что вы думаете по этому поводу, подаван? кеноби Оби -ван «Кеноби. Оби-Ван Вы узнали класс аэрокара?» — задал вопрос Сулустианин. Оби-Ван качнул головой. «А это можно определить?» — следователь кивнул. «Это был ПДПМ» полицейская сопровождающая часть. Он был специально разработан в помощь работникам полиции отвечать на вызовы в таких районах, как Алый коридор. Согласно стандартному порядку действий, они передвигаются на высоте 15 метров. Обиван понял, какой вопрос не дает им покоя. Как можно забраться на ПДПМ, висящий в 15 метрах над землей, и не попасть в зону действия его пушек? «Кто-нибудь убит?» — спросил он, впрочем, уже зная ответ. «Два патрульных офицера». Оби -ван обратился к детективам. «Возможно, это работа оперативников «Черного солнца». Я свяжусь с храмом по этому поводу. Вам обеспечат полную поддержку джедаев». Сообщив это, он развернулся к своему кару. «Дело выходит за грань скромных возможностей подавана. Если учесть вероятную причастность ко всему этому «черного солнца», плюс теперь еще и убийство двоих полицейских, то самое время доложить о местных событиях вышестоящим инстанциям. Нужно начать серьезное расследование совместно с силами закона. Обиван направил машину вверх, к десятому уровню. Он находится ниже основного потока движения, но достаточно высоко, чтобы спокойно добраться до храма. Что бы здесь ни творилось, Это не ограничится простым исчезновением магистра Бондеры и Дарши. Дарт Сидиус ощутил колебание силы, прежде чем запищал Комлинг. Он знал, что ученик вот-вот свяжется с ним. Темный господин шагнул к голопроектору и повернул переключатель. Личный канал мигнул зеленым. — Мой ученик, твоя миссия окончена. Это было утверждением, не вопросом. Сидиус знал, Дарт, мол, не станет докладывать о провале. Энергия, окружавшая изображение, не несла в себе недосказанности. «Да, мой повелитель, Подаван погибла в бою. Для новичка она сражалась хорошо. Взрыв, спровоцированный дуэлью, уничтожил Лорна Павана и его дроида». Дарт Сидиус кивнул. «Он ощущал истинность слов даже на расстоянии. Замечательные новости». Все утечки, способные помешать его планам, ликвидированы. Конечно, кое-что осталось. Он верил в способности неймодианцев вести войну еще меньше, чем в их верность. Но такие сложности появятся только после того, как план наберет силу и будет поздно останавливаться. «Я хочу, чтобы ты доставил Голокрон сюда». Сидиус продиктовал Молу координаты и дал особые инструкции по проходу через охранные службы. Дарт Мол принял информацию. «Будь крайне осторожен, мой ученик. Скрытность жизненно необходима. Джедаи не будут рады потере двоих из них. Они станут искать ответы. Твоя задача, чтобы они не нашли ничего». Дарт Сидиус не стал дожидаться подтверждения. В этом нет необходимости. Легким взмахом руки он погасил связь. «Время заняться другими приготовлениями». Пора привести в жизнь план, заботливо составляемый долгие годы. Стратегия, ведущая к полному истреблению джедаев. Скоро. Очень скоро. Оби-Ван выжимал из аэрокара максимум, несясь по узким лабиринтам улочек, просачиваясь между строениями. Внезапно его внимание привлекли грохот и оранжевая вспышка на две улицы выше. «Еще один взрыв!» С изумлением подумал он, направляясь к источнику шума. Что происходит, неизвестно, но если так будет продолжаться, этот сектор скоро будет напоминать район после орбитальной бомбежки. Подаван оставил аэрокар на парковочной платформе, а сам осторожно двинулся к эпицентру событий, выясняя с помощью силы, что случилось. Его сознание ворвалось в здание. Жизни там уже не было, но остались следы мощного сражения. Он чувствовал присутствие Дарши и тех самых щупалец тьмы, которые изводили его целый день. Оглядевшись, обиван заметил груду обгоревших обломков, вылетевших из входа. Что-то сверкнуло в кучу мусора. Он наклонился и понял, что это такое. Волна эмоций накрыла его с головой. Пришлось заставить себя успокоиться, заставить мозг принять то, что стало очевидным. Обиван притянул руку, и сияющий кусочек металла скользнул ему в ладонь. Рукоять лазерного меча была измята и оплавлена почти до неузнаваемости. Почти. В храме во время практических дуэлей два подавана по традиции приветствуют друг друга, поднося рукояти лазерных мечей к лбу. А только потом активируют энергетические клинки. Обиван много раз отмечал тонко выведенный узор на оружии Дарши, его уникальный дизайн. На тот же узор он смотрел и сейчас. Сила подтверждала это. Не оставалось никаких сомнений. Дарша Асанд погибла. Оби-Ван тихо стоял, глядя на рукоять, лежащую в руке. Нет эмоций. Есть гармония. Как бы он хотел, чтобы это было так.